И мать Аладина поднялась и пошла вместе с рабами и невольницами, и каждая из невольниц несла одно блюдо. Достигнув дворца, она вошла с ними к султану, отвесила ему поклон и пожелала величия и долгой жизни. И рабыни поставили перед ним блюдо. И когда султан увидел это, он удивился и остолбенел. В особенности, От красоты и прелести невольниц Сияние драгоценных камней отняло у него зрение, и он стоял, ошеломленный, вытаращив глаза, словно немой. Потом он приказал отвезти рабынь с блюдами во дворец своей дочери, госпожи Бадр-аль-Будур, а сам обратился к визирю и спросил его. — Ну, визирь? Что ты скажешь о человеке, который оказался способен на то, что бессильный сделать цари всего мира? Клянусь Аллахом, этого, пожалуй, даже много за мою дочь. И визирь, хотя его, как мы говорили раньше, убивала зависть, мог только пролепетать. О, владыка султан, сокровищ всего мира мало за твою дочь, а ты счел это приношение слишком большим и значительным и султан из этих слов понял, что визирь охвачен завистью, и оставил его, и сказал матери Аладдина, «Передай твоему сыну, что я принял от него преданное и деньги за мою дочь, и она стала ему женой, а он мне зятем. Скажи ему, пусть он приедет ко мне, чтобы я с ним познакомился, и ему достанется от меня только...» полное уважение и внимание. А если он хочет, то я сегодня же вечером введу его к моей дочери». И мать Аладдина поцеловала землю и вышла, улетая от радости при мысли, что она — бедная женщина, а ее сын станет зятем султана. А султан распустил диван и пошел к своей дочери, госпоже Будур, и спросил ее. «О, дочь моя!» «Как ты находишь подарок своего нового жениха?» «Клянусь Аллахом, у батюшка, эти камни ошеломляют разум», — ответила царевна. И султан молвил, «Я думаю, дочь моя, что этот твой жених в тысячу раз лучше сына визиря, и если пожелает Аллах, ты насладишься с ним».